Глава двадцать Громким словом «полигон» Мальцев назвал подвальное помещение не таких уж больших размеров, экранированное по периметру солидными артефактами, выглядящими добротно, но на самом деле очень легко отключавшимися посторонними. При желании я бы их легко вывел из строя, и тогда Мальцев раскатал бы по камушку собственный дом. Но желания такого у меня не было – как и указывать на несовершенство защиты хозяину. Поэтому я обронил пару вежливых слов восхищения, для интереса стукнул созданным фаерболом по самой дальней мишени и замолчал, ожидая следующих действий противника. То, что это был противник, не подлежало сомнению. Он меня пытался убить, рассчитывая замаскировать убийство под проверку защитного артефакта. Убить он, конечно, не смог бы, но сам факт был налицо. А как же гарантированная неприкосновенность? Видно, крепко Мальцева зацепила необходимость оставить Аню в покое, если готов пойти на нарушение правил. Внезапно пришла в голову мысль, что рано или поздно придется его валить. Потому что он не успокоится, пока не раскатает наш клан, пока от клана Елисеевых не останется ничего, даже памяти. И сколько бы Мальцев не притворялся добреньким дедушкой, Волчье нутро, гнилой овечьей шкурой не прикрыть. И валить придется без всякой жалости и снисхождения к возрасту. Он-то не пожалеет ни меня, ни Аню, ни даже непричастных маму и Полину. Банду глаза тоже изведет, хотя их уже не так жалко, они всегда находились в зоне риска в силу выбранного способа получения доходов. А берет твой защитный артефакт температурные колебания? Отвлек меня от размышлений Мальцев наверняка подразумевая за невинными формулировками жару вулканической лавы и холод открытого космоса. «Берет», — подтвердил я. Только, Игнат Мефодьевич, должен вас предупредить, с момента наполнения накопителя артефакт автоматически включает режим ответки. То есть, если переусердствуете, превратите себя в ледяную статую или головишку. Поэтому я хочу сразу узнать, есть ли тут камеры, чтобы мне не отвечать за вашу смерть. Камер, как я сразу проверил, тут не было, в отличие от гостиной, где наш разговор наверняка записывался, отчего Мальцев позволил себе нападение. «Ты так уверен в своем артефакте?» скептически спросил Мальцев. «Как в самом себе?» Я широко улыбнулся. «Но в вас я не уверен, и в ваших артефактах тоже. Регулировать силу отдачи я не могу, поэтому мне бы не хотелось, чтобы у клана Мальцевых опять появились претензии к клану Елисеевых». И что, Предусмотрительный какой!» — закекал Мальцев. «С одного-двух ударов накопитель не наполнится же?» «Нет». Ударил он резко, без предупреждения. Сначала холодом, по виду заклинания, вариантом сосульки, потом стеной огня. Оба заклинания мой артефактный перстень переварил и отправил часть энергии в накопитель. Накопитель засиял еще ярче, хотя до полного наполнения ему еще сиять и сиять. Мальцев же недовольно засопел. Видимо, он использовал два самых сильных заклинания из своего арсенала, но то, что они не нанесли мне ни малейшего урона, его не могло не расстроить. Он же уже в мечтах представил, как нанизал меня на ледяной вертел, а потом жарил до ледяной корочки, а тут такой неожиданный облом. Самый лучший враг мертвый, и Мальцев об этом не забывал ни на минуту. «А что из себя представляет, как ты его назвал, режим ответки?» Недовольно пожевав губами, спросил Мальцев. «При всем моем уважении к вам и вашим артефактам, на вас показывать не буду». Сразу отказался я. За его спиной приоткрылась дверь, и появился Андрей Мальцев, который оглядел подвал, не нашел ничего интересного и спросил. «Что-то новое испытываешь?» Спросил совершенно буднично, хотя его вопрос подразумевал, что что-то новое испытывают на мне, как на подопытной крысе. Видно, используют Игнат Мефодьевич людей для проверки своих новых заклинаний. «Андрюша! Как ты вовремя!» — обрадовался ему Мальцев-старший. «Защитный артефакт же при тебе?» «Я их теперь всегда при себе ношу», — ответил внук, и жестом продавца, предлагающего запрещенный товар, распахнул обе полы пиджака. Артефактов было два, но защитить от меня они могли только в том случае, если я внезапно решу воспользоваться пистолетом и случайно попаду в один из них. Совершенно бесполезные куски металла. Если бы не они, я бы сейчас здесь не стоял. Андрей, знакомься, это Ярослав Елисеев, которому волф оказался куда благосклоннее, чем к тебе. Сердито сказал Мальцев. Почему-то показалось, что сердится он сейчас на внука. «У нашего гостя есть занятный артефакт, поэтому я прошу тебя ударить по нему чем-нибудь слабеньким, просто чтобы посмотреть на эффект». «Насколько слабеньким?» Андрей Мальцев начал разминать пальцы, готовясь к атаке. «Совсем слабеньким, на минимальной мощности». «Все равно чем?» – допытывался внук. «Лучше чем-то видимым», – задумался дед. «Молнией, что ли, двинь?» — А проблем не будет, если я его вдруг того поврежу? — спохватился Андрей. — Не повредите, — ответил я. — Ярослав дал нам свое разрешение. — Он несовершеннолетний, — заметил Мальцев-младший. — Его разрешение мало чего стоит. Проблемы получим в точности такие, как если бы разрешения не было. До старшего Мальцева это тоже дошло. Посмотрел он на меня так, словно я намеренно загонял его в ловушку. «Да ничего мы не получим». Тем не менее, ответил он внуку. «Я уже проверил. Артефакт защиту держит. Уж твою слабенькую молнию выдержать должен». В его голосе было всего лишь легкое пренебрежение. Но Мальцев-младший побелел от злости и шандарахнул по мне молнией отнюдь не слабенькой. Поскольку я уже переключил режим, ответку он получил тут же. Причем ответка нашла слабое место в его защите, Мальцева-младшего отшвырнула к стене, а его дорогой пиджак обзавился красивыми подпалинами и стал окончательно дизайнерским. Повторить повреждения в точности было бы невозможно. Внук еще сидел у стены, осоловело хлопая глазами, а дед уже подошел к нему и дал по уху так, что у Мальцева-младшего качнулась голова. «Идиот! Я кому сказал слабенькой? Своих мозгов нет, так хоть чужие команды в точности выполняй!» «Возможно, Андрею требуется медицинская помощь?» предположил я. «Да я скоро работать буду только на одну эту помощь для Андрея», распалился Мальцев-старший. «Вот ведь дал бог внука. Ничего не может сделать так, чтобы себя не покалечить». Он ударился головой о стену. Продолжал настаивать я. «Может быть, даже сотрясение мозга». «Нечего там сотрясать», «недовольно», — сказал Мальцев. «Там мозгов не заложено». Или любящий дедушка так часто бьет внука по голове, что выбил уже оттуда все, что можно. Мне очень жаль, что так получилось, но я предупреждал, что артефакт так сработает. Мальцев отвлекся от внука и повернулся ко мне. Андрей этим воспользовался и начал приподниматься, собираясь дать деру. «Хороший артефакт», — решил Мальцев. «Мне такой нужен». «Сколько за него хочешь?» «Этот не продается» но я могу сделать лично для вас. Этот уже проверенный. Вы тот тоже сможете протестировать. У меня пальцы уже, чем у вас или вашего внука. Вам мой будет бесполезен». Андрей оправился до такой степени, чтобы тихо по стеночке отползать в сторону двери. Мальцев-старший явно отслеживал его движение, но даже не повернулся. «Уже, говоришь?» Недовольно пожевал он губами. «Ладно, тогда делай». Но учти, я проверю полностью. Цена? 50 миллионов. Ответил я. Мальцев потерял дар речи. И даже почти ушедший Андрей застыл на месте и вытаращился на меня так, словно у меня внезапно выросла вторая голова. Или даже несколько. Вообще, первоначально я хотел запросить меньше, но посмотрел на представление с Андреем, вспомнил, сколько мне этот клан задолжал и решил не мелочиться. Сколько? «Мальчик, ты не ошибся!» Насмешливо спросил Мальцев. «Вы спросили, я ответил». Цена полностью оправдана», — усмехнулся я. «Изготовление сложное, дорогое, требует много времени, технология уникальная, но если вам не по карману, то предлагаю просто закрыть этот вопрос и не портить наши дружеские отношения». По виду Мальцева было понятно, что больше всего ему хочется придушить взорвавшегося юнца. Но он сдержался и даже заговорил более-менее спокойно. «Побойся Бога, Ярослав!» «Нет таких цен на артефакты!» «Так и артефактов таких нет», — заметил я. «Я вообще не собирался брать заказ, потому что в первую очередь хочу обеспечить свой клан», согласился исключительно из уважения к вам. «Ярослав, назови реальную цену!» — гнул свою линию мальцев. «Я ее уже назвал. И она окончательная. Я не буду торговаться». Мальцев перил в меня тяжелый взгляд, словно собирался продавить мое согласие силой мысли. Впрочем, почему словно? Артефакт сработал, и Мальцев отшатнулся, схватившись за виски и зашипев, как рассерженный кот. «Игнат Мифодьевич, укоризненно сказал я, — «вам должно быть стыдно». «Мне никогда не бывает стыдно», — отрезал он. «Ярослав меня не устраивает, сына». «Я пожал плечами». «Помнится, Игнат Мефодич, вы меня приглашали на обед», — сказал я с нарочито скучающим голосом. «То есть ты меня хочешь не только ограбить, но и объесть?» — закихикал он. «Пожалуй, я поеду», — решил я. «Не-не-не, Ярослав, подожди. Пообедаем вместе. Может, ты передумаешь и снизишь цену». Цена окончательная. Повторил я, уже понимая, что, несмотря на устраиваемое Мальцевым представление, он согласится». «Кто тебя учил торговаться?» – возмущался он. «Приличные люди всегда снижают цену из уважения к покупателю. Неужели ты меня совсем не уважаешь?» «Я и снизил для вас с 70 до 50», – усмехнулся я. «Ниже только в убыток себе. При всем уважении к вам, Игнат Мифодич, не могу». Но Мальцев продолжал ворчать всю дорогу до столовой, в которую меня все-таки позвали, хотя я начал уже сомневаться, что меня тут вообще накормят. Конечно, я не забыл подкрепиться перед тем, как сюда поехать, но поесть лишний раз магу, совсем не лишнее. Столовая, в которой мы оказались, явно была непарадная и рассчитана на таких гостей, как я. Незначительных. Мое впечатление подтверждалось тем, что больше никого из домочадцев не присутствовало, а ведь как минимум Андрей был в доме. Конечно, вполне возможно, что старший Мальцев ел в одиночестве, чтобы ненароком не угробить кого из близких. «Вы какое вино предпочитаете, Ярослав?» Перешел на опять на «вы». «Я предпочитаю сок или компот». Мальцев чуть дернулся, подав какой-то знак лакею, потом одобрительно сказал «И правильно. В вашем возрасте спиртные напитки – прямой путь к алкоголизму». Он пытался создать видимость застольной беседы, но сам чего-то ждал, потому что даже не разозлился на задержку, с которой подали первое блюдо. Бросив короткий взгляд на тарелку, в которую мне налили порцию супа, я почувствовал разочарование. Как некрасиво со стороны Мальцева подсыпать гостям всякую гадость в еду. Нет, я, конечно, могу нейтрализовать, но блюдо потеряет свой вкус, а я удовольствие от еды. Игнат Мефодич, я прошу заменить мне тарелку и распорядиться впредь, ничего лишнего туда не добавлять. Иначе мы никогда не придем к взаимопониманию. «Какой ты неудобный!» Проворчал он, делая знак, чтобы мою просьбу выполнили. «Скажи на милость, зачем тебе столько денег? В твоем возрасте мне было достаточно иметь наличку на кино и девочек. В моем возрасте вы не были главой клана. Я должен думать о его развитии. К примеру, обучение в крыльях Феникса составляет 3 миллиона в год или 9 миллионов за весь курс. А я планирую поступать туда еще с двумя соклановцами. А это уже 27 миллионов». «И что у меня остается от суммы с продажи вам артефакта?» «Жалкие крохи?» ну, бойся Бога, Ярослав!» Оживился Мальцев. «Какие крохи? Огромнейшая сумма! И не факт, что вы туда вообще поступите. В этом году там будет огромнейший конкурс». «Я в курсе». После того, как я убедился, что в супе не плавало ничего лишнего, я его все-таки попробовал. «На мой взгляд, ничего особенного. Мама готовит куда вкуснее». «Правда, я не исключал, что мы сейчас питаемся по специальной старческой диете. Мальцев по предписанию врача, я по необходимости уважать старших». «Ах да, вы уже с Дианкой успели подцапаться! «Неприятно закекал он», — она рассказывала. «Мы не подцапались. Она почему-то посчитала, что сможет занять мое место и позволила себе грубое высказывание. Я бы сказал, что она плохо воспитана». «Еще я бы сказал, что ей есть в кого быть плохо воспитанной, но не в этой компании». «Она привыкла получать все, что хочет», — кивнул Мальцев, ничуть не обиженный моими словами. «Мог бы девочке уступить». «У магов нет пола», — как говорит известный вам Волхов. «Вот при упоминании Волхва мальцевское настроение сразу ушло в минус». «Ты можешь эту Олимпиаду не выиграть», — хмуро сказал он. «Я узнавал». У тебя не такая блестящая успеваемость, чтобы претендовать на первое место. У нас есть запасной план, доверительно сказал я. Выиграть соревнования этой школы. Правда, пока нам не хватает двоих в команду. Так берите Дианку! Внезапно оживился Мальцев. Зачем нам это надо? Удивился я. Поговорим, как деловые люди, Ярослав. Я беру твой артефакт за 50 миллионов. 55 Поправил я. «Пять я добавляю за попытку меня отравить». «Побойся Бога, Ярослав!» — возмутился Мальцев. «Какое отравить? Немного убеждения для достижения взаимопонимания. Я никогда не стал бы травить гостя. За кого ты меня принимаешь?» «За предусмотрительного человека, который старается использовать все возможности получить нужное даром. Но я не собираюсь спускать, когда эти возможности используются против меня. Будете использовать дальше, цена еще увеличится». Некоторое время мы мерились взглядами. Наконец Мальцев кивнул. «Я тебя недооценил», — признал он. «Так вот, я беру твой артефакт за 55 миллионов, а ты берешь Дианку в свою команду». «У нас нет пятого», — напомнил я. «Пятого я вам подберу из своего клана. Из кого-нибудь поперспективнее. Конечно, крылья Феникса ему никто не оплатит, но сам факт участия зачтется. И все-таки я не вижу ни одной причины, по которой нам стоит взять вашу внучку и еще кого-то из вашего клана довеском. Я тебе могу сразу две назвать. Первая. Получаете двух сильных магов в команду. Дианка в нашем роду одна из сильнейших. Андрей ей в подметке не годится. И пятым я бы кого не выдам. Я тоже заинтересован, чтобы внучка прошла. Вторая причина. Вы знаете, что происходит на этих соревнованиях? Нет. «А я знаю, и вам расскажу. Вы сможете прицельно подготовиться и пройти лучше всех». «Я и так уверен, что мы пройдем лучше всех», — ответил я. «Зачем нам брать балласт? А ваша внучка, судя по ее поведению, будет именно балластом, который помешает нам выиграть». «Я ей хвост накручу. Будет тебя с полуслова понимать и в рот заглядывать, чтобы чего не пропустить», — усмехнулся Мальцев. «Но только на время соревнований». «Дальше не обессудь, ваши пути разойдутся». «Я бы не возражал, чтобы наши пути не сходились, но предложение казалось слишком заманчивым, чтобы от него отказываться». «Я подумаю». «Наконец решил я». «Извините, Игнат Мифодич, но ваше предложение слишком неожиданно, чтобы его сходу принять». «Думай, думай», – заулыбался он. «Но лучшего варианта тебе не найти». Интерлюдия девятая. Гнать тебя, Паша, нужно, почти ласково сказал Мальцев. С тряпкой гнать с твоего места. Зря я столько лет тебе платил. Игнат Мифодьевич, в чем я провинился? Удивился Новиков, который не чувствовал за собой ни одного косяка. С тех самых пор, как он перестал пытаться что-то делать против Елисеева, и только наблюдал: Ты мне что сказал? что Елисеев из себя ничего не представляет, что он ничего не значащая пустышка. «Так вот, Паша, это то, что он хотел тебе показать, а ты повелся. Эта пустышка на моих глазах создала такой фейербол, какой Дианка не может, не говоря об Андрее, и хватку у него, как у матерого хищника». Ты можешь представить, чтобы в результате торговли с ним я согласился заплатить на пять миллионов больше, чем он первоначально запрашивал? Вы шутите?» Неуверенно спросил Новиков, хотя понимал, что хозяину не до того. «Если бы!» «Этот Елисеев далеко пойдет, если ему крылышки не подрезать!» «Крылышки подрезать мы пока не можем. Вы сами сказали, что не хотите рисковать внуком. При упоминании Андрея Мальцев зло выдохнул, вспомнив, как кто-то простоволосился в подвале. Вот у Лазарева внуки как внуки, а ему Мальцеву досталось это невнятное убожество. Ну, ничего, он еще Елисеева от Лазаревых отколет, так или иначе. «Ты про соревнование крыльев Феникса в курсе?» «Разумеется. Думаете, Диане так удастся поступить? Но нужна сильная команда». Нужен пятый участник в сильную команду. Подберешь? Призом будет поступление в наш клан и учеба в хорошей школе. О крыльях Феникса речи не идет, обозначь сразу, чтобы губу не раскатывал. Среднего уровня что-то, по результатам посмотрим. Плюс подготовка к соревнованиям на нашем полигоне. А еще три? Из клана Елисеевых будут. Мальцев довольно закекал, увидев ошарашенное лицо подчиненного. «Что, не ожидал? А зря! Болван ты, Паша! Вот совершеннейший болван бываешь временами! Хорошо все-таки, что мы этого Елисеева не угробили. Сейчас он Диану паровозиком протащит в крылья!» «Он подив не себя от счастья был, когда вы ему это предложили. Он пока даже не согласился. Но согласиться деваться-то ему некуда. Зубы-то у него есть!» Но даже зубам нужно место, куда можно вцепиться».